Глава восьмая. Мысли из Тосканы Эмили Робертсон. Одно из удовольствий жизни в Тоскане — приглашать друзей с ночевкой. В Англии я виделась с друзьями постоянно. Мы ходили обедать или в кино, мы перехватывали по кружке кофе в середине занятого дня, мы разговаривали вечерами по телефону, время от времени ходили на ужин в гости друг к другу. И хоть это довольно приятное времяпрепровождение, оно всегда неизбежно заканчивалось разочарованием. Супруг влезал в бесконечные дебаты о ценах на недвижимость, все пили слишком много и засыпали в десерте, а около одиннадцати страшная тень такси знаменовала окончание вечера. Но здесь, в Тоскане, Я могу приглашать друзей остаться на ночь. Мы можем завтракать кусочками дыни и золотыми круассанами вместе на террасе. Можем обедать белым вином, моцареллой и кусочками томатов, съедя под виноградной лозой. Можем есть вместе по вечерам, пока дети играют рядом, а тени становятся длиннее. Внезапно всё время в мире для того, чтобы наслаждаться дружбой. Эмили в поезде, едет в Лондон. Ей нужно увидеться с бухгалтером, и она оставила детей в Брайтоне с Петрой. Она немного беспокоится о Чарли, он стал очень привязчивым, и все еще шарахается от Гарри. Но побыть одной для разнообразия — абсолютное блаженство. Она смотрит в окно. Поезд по какой-то причине остановился сразу за станцией и задается вопросом, когда в последний раз она могла так расслабиться, прижавшись лбом к грязному стеклу, не думая ни о чем. Но потом, конечно, все тревоги возвращаются, что она будет делать в Италии без пола, ей придется продать дом, придется вернуться в Англию. Поезд трогается с места, Но тревоги Эмили легко поспевают за ней, бегут по рельсам, перепрыгивая через шпалы, несутся, перескакивая через дома с террасами на окраинах Лондона. Неужели ей правда придется вернуться в Англию? Феррис была бы в восторге, но, несмотря на ее фантазии о жизни в Брайтоне, для Эмили это было бы как поражение — бежать домой, поджав хвост. Они с Полом так много говорили о переезде, как они оставят старую жизнь позади и отправятся в новое приключение. Как ей теперь признать, что приключение оказалось жутким провалом? Но сможет ли она себе позволить остаться в Тоскане? Ей нужно обязательно слушать своего бухгалтера, а не клевать носом, как обычно, когда речь идет о деньгах. Лондон удивителен. Темза ослепительно сверкает, а на пристани Батерси появились новые шикарные квартиры. Гигантское колесо обозрения, лондонский глаз, возвышающееся над городом, создает этому месту атмосферу беззаботности и праздника. Хотя Эмили училась в университете в Лондоне и жила в Клэпиэме почти 12 лет, Прошло много времени, с тех пор, как она была в центре, где много туристов. Красные автобусы и черное такси кажутся слишком яркими, чтобы быть настоящими. И когда с верхнего этажа автобуса она видит «Биг Бен» и здание парламента, ей приходится ущипнуть себя, чтобы убедиться в их реальности. Быть может, она очутилась в центре сюжета на открытке, Быть может, вот-вот посыплется снег из невидимого стеклянного шейкера. И кто-то сейчас напишет «Привет из Лондона, поперек невероятно голубого неба». Офис ее бухгалтера на Оксфорд-стрит возвращает ее в реальность. Это грязно-коричневое здание с черными мешками для мусора, приставленными друг к другу на ступеньках крыльца. Кондиционер не работает, и Дермат, бухгалтер Эмили, всю встречу безуспешно разгоняет воздух номером бухгалтерия сегодня. Эмили знает Дермата с университета. Сейчас он бизнес-партнер и на самом деле уже слишком важный человек для такой работы. Но он согласился, потому что они друзья. Так он говорит, слащаво улыбаясь ей через стол. Но Эмили не чувствует что они с этим лысеющим мужчиной в мятом бежевом костюме почти ровесники. Он выглядит для нее взрослым, папой, учителем. Она поверить не может, что ей самой за сорок. Сорок один поправляет она саму себя в защиту. Ей не верится, что где-то в Лондоне под руку с Майклом уже не пройдет та молодая стройная Эмили с волосами до талии в джинсах и футболке «Лайф Эйд». Они так долго говорят об университете, общих знакомых и семьях, что возвращать разговор обратно к финансам кажется почти неприличным. В конце концов Эмили произносит изменяющимся тоном. «А что о моем финансовом положении?» Дермат сдвигает бумаги и пару раз взмахивает журналом «Бухгалтерия сегодня». Да, да, конечно. Следует долгая пауза, в течение которой Эмили думает, понимает ли Дермит, что она приехала к нему по делу, а не тащилась сюда аж из Тосканы просто чтобы поболтать. Она чувствует себя липкой и потной, и ей не терпится выпить стакан воды. Дом в Тоскане, наконец говорит Дермит, оформлен на твое имя. Да, отвечает Эмили, радуясь что ей задали вопрос, к тому же тот, на который она знает ответ. Пол подумал, так будет лучше. Дом в Лондоне оформлен на него, конечно. — Дом в Лондоне конфискуют за долги, — сообщает Дермат, не глядя ей в глаза. — Что? — Насколько я понимаю, Дермат говорит быстро и все еще избегает зрительного контакта. — Твой муж повторно заложил дом, чтобы профинансировать свое последнее предприятие. Он сверяется с бумагами. — Итальянская недвижимость для вас. Эмили теряет дар речи. — Я не знала, — произносит она наконец. — Нет, — соглашается Дермат, — похоже, его компания, которая занимается итальянской недвижимостью, испытывает финансовые затруднения. Он тактично покашливает. Уже какое-то время. — Я не знала, — снова говорит Эмили. — И другие компании по недвижимости, — продолжает дермот тоже работают на пределе. — На пределе? Уже вызваны ликвидаторы. Боже мой! У Эмили нет слов, хотя она и знает, что большая часть его богатства — лишь фасад. Она просто не может примириться с мыслью о поле без гроша в кармане. Как ни странно, проще представить бедной себя, чем пола. — Что мне делать? — спрашивает она. Дермат воодушевляется, словно он ждал, пока она это скажет. Он даже достает новую папку с аккуратной надписью «Эмили Робертсон». — Мой тебе совет говорит он, оставить итальянский дом. Он оформлен на твое имя и потому не может рассматриваться как часть процедуры банкротства. Кроме того, это ценный актив. На тебя могут давить, чтобы ты его продала, но в сложившихся обстоятельствах Пол хочет, чтобы я его продала, перебивает Эмили. Я бы советовал не делать этого, по крайней мере, До завершения процедуры банкротства. Это безопасность твоя и твоих детей. Он смотрит вниз, его лысая голова краснеет. Я правильно понимаю, что вы разводитесь? Да. Что ж, в сложившихся обстоятельствах стоит сохранить дом в качестве алиментов, появлением которых я сомневаюсь. У тебя есть какие-нибудь другие активы? Активы? Эмили вспоминает фиат-панду, тихо ржавеющий под фиговыми деревьями. — Нет, не думаю. — Что насчет писательства? — писательство Как дела с доходом от твоей колонки? — А, это, — говорит Эмили, — в основном все идет на еду, одежду для детей, всякое такое. То есть деньги поступают прямо на твой счет? — Да. — Хорошо, — мрачно произносит дермот затем, когда мысли Эмили начинают блуждать по дому в Тоскане, кажется теперь единственной ее собственности в мире, Дермат внезапно говорит. — Я всегда читаю твою колонку. Для меня это и есть Италия. Сиена на пляже. Они все на пляже. Перис, Чарли, Джейк, Гарри и петра Пэрис помогает Гарри построить замок из песка без песка. Брайтонский пляж полностью усыпан гладкой серой галькой. Никого из них, кажется, не беспокоит обреченность этой затеи. На лице Пэрис выражение нежной сосредоточенности, которое Сиена никогда не видела раньше. К тому же на ней оранжевая футболка. И это настолько сильно контрастирует с ее фирменным черным цветом, что глазам Сиены аж больно на нее смотреть. Джейк и Чарли стоят, держась за руки у кромки воды, как в рекламе обуви «Старт петров в потрепанной джинсовой юбке и топе без рукавов сидит рядом, наблюдая за ними. Сиена безмерно восхищена чувством стиля Петры. Маме никогда бы не пошла юбка такой длины, да и в любом случае она бы, скорее всего, все испортила, надев ее с ужасными босоножками на маленьком тонком каблучке. Но она находит ее довольно грозной. Только этим утром Петра прервала монолог Сиены о том, как она скучает по Джан Карло резким. «Ради бога, Сиена!» Ты не умрешь лишь потому, что уехала от парня на пару дней. Перрис засмеялась, но сиение было обидно. Конечно, она знала, что не умирает, но она действительно была расстроена, любому ясно. Она правда любила джани Это не просто подростковое увлечение. Петра, наверное, уже забыла, что такое настоящая любовь, если вообще когда-то знала. Сиена помнит, как Эмили говорила об Эдди, отце Джейка и Гарри. Она сказала, что он боится обязательств. Вот и доказательство. Петра понятия не имела, как удержать мужчин Сиена удержит джани Она уверена в этом. Она пытается представить себе его темные глаза, его гладкую смуглую кожу, его поразительно белоснежную улыбку но ей удается лишь услышать, как он в присущей только ему особой манере произносит имя — Сиена. До поездки в Италию она ненавидела свое имя. — Почему нас Перис назвали в честь каких-то мест? — вопила она раньше. — Это так несправедливо! Она заметила, что проблем с именем для Чарли у них не возникло, Но в Италии быть названной в честь итальянского города уже не казалось такой плохой идеей. Для начала там ее имя произносили правильно, не говорили «Сьена», как ее друзья в Лондоне. А еще каким-то образом то, что ее назвали в честь города в Тоскане, тем более красивого, помогло ей почувствовать себя на своем месте. Влюбленность в Джанни тоже помогла ей в этом. Она помнит, как впервые увидела его, развозящего хлеб на своей веспе. Он свистнул и окликнул ее. Но она привыкла к такому, все так делали. — Это потому, что ты блондинка, — говорили окружающие. Но ей казалось, что дело не только в этом. В Италии по какой-то причине все ценили настоящую сиену видели какая она особенная она всегда знала что мама с папой не считают ее такой же умной как перс а после того как родился чарли никто ее и вовсе не замечал в италии ее замечали все однажды она почти остановила движение транспорта в сансиполькра когда переходила улицу в обтягивающем розовом топе перестань привлекать к себе внимание — прошипела Перис. — Ничего не могу поделать, — просто ответила Сиена. Поэтому, когда Джанни крикнул ей, что она красотка, куколка, она просто взмахнула волосами и продолжила свой путь. Она была так довольна своей крутостью, что прошло несколько секунд, прежде чем она поняла, что веспа Джан-Карло преградила ей путь. Он просто сидел и широко улыбался. Слишком смуглый даже для итальянца, с черными бровями и бездонными глазами. Просто улыбался ей, словно, как она думала после их знакомства, уже знал о ней все, что можно было знать. — Позволь пройти, — чопорно сказала Сиена. джани просто сидел, широко улыбаясь, и, несмотря на то, что она легко могла пройти мимо, она не стала этого делать. Тогда он вытянул руку и произнес безупречным голосом принца Чарльза. Очень рад познакомиться. Потом она узнала, что Джан Карло знал всего несколько стандартных английских фраз, которые произносил голосом с диска Би-Би-Си. Но в тот момент показалось чудом услышать идеальный английский из уст этого очень смуглого, улыбчивого незнакомца. «Как ты узнал, что я англичанка?» — спросила она, когда десять минут спустя они сидели на пьяце и пили лимонад. Джан Карло пожал плечами. «Все знают. Англичане переехали на виллу Сирена. Двое родителей, трое детей, одна — бомбола. Все знают». Сиена вздыхает, устраиваясь поудобнее на гальке. «Было так опьяняюще приятно слышать от Джан Карло» что в этом городе она была самой важной из ее семьи. Здесь по-другому. Она смотрит, как Пэрис и Гарри отбирают камни с предельной концентрацией. Она знает, Петра в восторге от Пэрис из-за того, что та проявляет интерес к Гарри. Она смотрит, как Джейк подбадривает Чарли перепрыгивать через волны. Сиена по-своему любит Чарли. Просто они с Перрис не одобряют то, как Эмили балует его, и чтобы выразить свое неодобрение, обычно дружно его игнорируют. Сейчас она удивлена тем, что завидует Джейку и Петре, которая присоединилась к мальчикам в волнах и совсем не беспокоится, что намочит одежду. Сиена лежит на необычайно удобных, как дорогое массажное кресло, камнях и слушает восторженные крики Джейка и Чарли когда ледяные волны разбиваются об их ноги позади нее завораживающе печально дребезжит карусель она на ней уже каталась делая вид что только ради чарли но на самом деле наслаждаясь ощущением полета над толпой на своей улыбающейся лошади по имени джози если верить ее повязке на голове и слушай эту душа раздирающую веселую мелодию она садится Компания мальчиков подначивают друг друга спрыгнуть с пирса. Один прыгает, разведя руки и ноги в воздухе, и падает с всплеском, взметнув фонтан-брызг, которые почти долетают до его ухмыляющихся товарищей, держащихся за ржавой балки наверху. Прибегает спасатель. Мальчики спускаются. Сиена оглядывается на набережную с ее зонтиками и магазинами торгующими украшениями из ракушек и прибитых к берегу коряг. Мужчина на одноколёсном велосипеде прокладывает себе путь сквозь толпу, неподалёку проходит чей-то девишник все девчонки в кроличьих ушках хихикают и, держась за руки, хромают по камням на шпильках. Европейцы, говорят люди, прямо как в Италии. Но нет, это совсем не так. Сиена снова ложится, и мечтает выйти замуж за Джан-Карло. Петра сидит у самого моря и смотрит, как мальчики прыгают в волнах. Каждая седьмая волна накатывается огромной силой, но на самом деле врасплох их состоют именно маленькие и ловкие. Водоворот сбоку — внезапный всплеск пены. Мальчики радостно смеются, хотя Чарли выглядит немного нервным. Джейк смело смотрит на море. Настоящий брайтонский мальчик. Но Чарли привык к спокойному средиземному, без волн. Он избалованный, — думает Петра, погружая пальцы ног в мокрую гальку у кромки воды, яркую, как маленький драгоценный камень. Эмили этого не видит, но она совершенно его душит, а еще он плакса. Любому ясно, что Гарри не хочет больше делать ему больно. Петра беспокоится об Эмили. Она такая наивная, так легко поддается влиянию. Петра помнит, как в старые времена, когда Эмили только встретила Майкла, все, что он говорил и делал, было для нее идеальным. Буквально за ночь из тихой англичанки из сурея Эмили превратилась в яростную и италофилку, рассказывающую о том, как итальянец изобрел телефон еще до того, как Александр Грехембелл только задумался об этом и называющую людей сипротико, симпатичный. Петре нравился Майкл, хотя она помнит, что ее слегка бросало в дрожь от его глаз. Они были красивыми, но странно пустыми как у фарфоровой куклы. Но Эмили обожала его. Майкл и его семья стали центром ее жизни. Петра помнит бесчисленные истории о Джине, ее потрясающей еде, ее красивой одежде, ее доброте, ее щедрости. Все это привело к тому, что Петре захотелось пойти в этот мерзкий, переоцененный ресторан Джины и плюнуть в еду. Но потом Майкл и Эмили разошлись, и Петре пришлось собирать осколки. Именно так оно и было. Жизнь Эмили разлетелась на тысячу крошечных кусочков, и именно Петра, надрываясь в поте лица, пыталась сложить их в какую-то цельную форму. Все эти бесконечные ночные разговоры, в которых Эмили обязательно умудрялась убедить себя, что она сама виновата. Я была слишком навязчивой. И все те раны, когда Эмили просто падала, всхлипывая. Но я люблю его. Даже в разгар их новой захватывающей жизни в Брайтоне тень Майкла заставляла Эмили горько рыдать, если другой мужчина приглашал ее на свидание, потому что он никогда не был и никогда бы не смог стать Майклом. «Забудь его», — говорила Петра. «Его нет, забудь его!» И Эмили смотрела на нее со слезами на глазах, неизменно, безумно преданная. «Я просто не могу», — говорила она. Потом Эмили встретила Пола, и все изменилось. Пол был новым, он был другим, абсолютно уверенным в себе. Поначалу Петра совсем его не одобряла. Она считала Пола капиталистической свиньей и слишком старым для Эмили. Потом они познакомились, и она сразу поняла, в чем его очарование. Пол был капиталистической свиньей, но при этом весьма обаятельный, готовый всегда тебя выслушать и похохотать над твоими шутками. Она все еще думала, что Эмили сошла с ума, решив выйти за него замуж. Но она понимала, конечно, понимала. Они жили в мире уродливых коек, косматых и бородатых студентов-социологов, грязного постельного белья и кислого молока на завтрак. Пол был красив, богат и пах лучше любого человека, которого Петра когда-либо встречала. Конечно, она понимала. Петра еще больше забеспокоилась, когда после свадьбы Эмили и Пол уехали в Лондон и Эмили почти сразу же забеременела. Но к тому времени Петра встретила Эда, лектора из университета. Эд был женат, и они годами сражались, ссорясь и примиряясь, пока Эд, наконец, не оставил свою жену и не съехался с Петрой. Именно в это время Эмили появилась на пороге Петры с двумя девочками в придачу и объявила, что ушла от пола. Петра виновато вспоминает, как ее первой реакцией было раздражение, что, наконец, заполучив Эда, она должна делить его и свою квартиру с тремя другими людьми. Но потом приехал Пол, само обаяние и раскаяние, и Эмили снова исчезла. Следующей новостью, которую узнала Петра, было их намерение уехать в Италию. Вернулась бы она к нему, если бы я была более гостеприимной, задавалась вопросом Петра. Сейчас ей хотелось бы, чтобы она тогда села и поговорила с Эмили, спросила, что ты действительно думает о своем браке? Спросила, любит ли она Пола до сих пор? Но она была так рада, что её оставили наедине с Эдом, что лишь сказала: "Ты уверена, прежде чем отправить подругу с полом закат. Но даже если бы я это спросила, рассуждает она, пробираясь по сверкающей гальке, послушала бы меня Эмили. Люди никогда не прислушиваются к советам. Это первая вещь, которую она узнала, когда стала учительницей. И если бы Эмили не вернулась к полу, у нее никогда не было бы Италии или Чарли. Поэтому... «Может, так все и должно было случиться?» Петра морщится. Она не верит в судьбу. «Как она может, когда с Гарри случилось то, что случилось?» Петра встает и машет мальчиком. «Пойдем, мам!» — кричит Джейк. Сердце Петра сжимается от того, что она видит, как счастлив Джейк провести немного времени без Гарри, от перспективы получить хотя бы несколько минут ее внимания. В голове быстро и горько мелькает мысль об Эде, который видится с сыновьями всего пару раз в год, а потом винит Петру в трудностях Гарри. «Ты превращаешь его в маменькиного сынка», — однажды сказал Эд, политкорректный преподаватель социологии. Эд, мама которого до сих пор вяжет ему носки на Рождество и ни разу не произносила имя Петры правильно. «Мужчины — это сплошное расстройство», — думает она. «Если бы для того, чтобы стать лесбиянкой, было достаточно надеть мартенсы, культовую обувь серии британской компании Airwear, она бы тут же это сделала». «Пойдем, мам!» — снова кричит Джейк. Петра усмехается и шагает в сверкающее море. «У офиса дермата Эмили достает телефон и набирает номер, который дал ей Пол в последнюю их встречу. Странно, что у него новый номер. 0207. Где-то в центре Лондона. Где-то, где очень дорого, злобно думает она. Она уверена, что даже банкротство не заставит Пола отказаться от привычных удобств. Идет звонок, а затем телефон переключается на автоответчик. Пол и Фиона сейчас недоступны. Она задумчиво нажимает «Удалить». Чарли с Джейком копают ров. Очень важно сделать все правильно, потому что потом море наполнит его до самых-самых краев. Во всяком случае, так говорит Джейк, прямо у кромки воды есть песок, хотя вокруг повсюду каменистая, жесткая, скользкая галька. Чарли нравится, как море делает маленькие реки на влажном песке, как будто он гигант, который создает гигантские рвы. Если бы он бросил большой камень, он бы раздавил всех маленьких людей. Но он этого не будет делать, конечно. Он не злодей, как Гарри. Гарри прямо как Груффало. Груффало – персонаж английской детской литературы, Большой и страшный лесной зверь, придуманный писательницей Джулией дональдсон Только хуже, потому что тебе никогда его не обмануть, даже если ты очень-очень умная мышка. Он никогда даже не смотрит на тебя, так что его ни за что не обманешь. Все знают, что нужно посмотреть на кого-то, чтобы тебя обманули. Чарли глубже зарывается в камни, под ним вода. Он собирает маленькие блестящие камешки руками. Они пахнут солью, как чипсы. Он любит чипсы. Он попросит мамочку купить ему огромную пачку чипсов. Только мамочки здесь нет. Лишь эта женщина, Петра. Папочка купил бы ему чипсов. Папочка любит бургеры и чипсы и всю чудесную еду, которую, по словам мамочки, очень вредно есть. Почему папочки здесь нет? Он спросил вчера у Сиены, но она просто сказала, «Скоро увидитесь», таким голосом, которым обычно прощаются. Он вообще попрощался с папочкой в прошлый раз? Поцеловал и обнял? Он не помнит. Слеза падает на песок, и он смотрит, как она исчезает. — Молодец, Чарли! — кричит Джей. Чарли снова начинает копать. Его слезы на вкус соленые, как море. Он хотел бы, чтобы Джейк был его братом. Очень-очень. Звездочка яркая, не помнит, как дальше. Он продолжает копать прямо до центра земли. перес ни о чем не думает, выстраивая камешки по размеру. Как у ребенка, у нее в голове только то, чем заняты руки. Ей всегда нравилось расставлять вещи по местам. В своем дневнике она бережно хранит записки любимых книг, фильмов и музыки, обновляя их раз в несколько месяцев. Она хранит книги и диски в алфавитном порядке и приходит в ярость, когда Сиена берет что-то без спроса. Гарри для нее отличный напарник, он тоже расставляет и собирает без слов, иногда она протягивает ему камень, и он внимательно оценивающе его изучает в его коллекцию допускаются только идеально круглые экземпляры пэррис это уважает она напевает себе поднос пока сортирует свои камешки быстрым шагом эмили идет по оксфорд стрит лавируя меж студентов, которые предлагают ей листовки с рекламой языковых курсов и американских саентологов желающих оценить ее характер будто во сне Она проходит по маленьким переулкам с тайными зелеными скверами, так напоминающими ей об университете. Туристы с неоновыми рюкзаками стоят на углу улиц, и она проходит компанию кришнаитов в оранжевых мантиях, которые распевают без особого энтузиазма. Эмили, как сам Намбула, пробирается по лабиринту улиц, пока не находит то, что искала. Витиеватую вывеску из золота и красного дерева с надписью «Витторио». На пляже все обедают. Петра взяла с собой самую разную еду. Оливки, жареную курицу, салат в маленьких пластиковых контейнерах. Но Гарри ест только сэндвичи с пастой «Мармитте», нарезанные треугольниками. Перри с этим восхищается. Ей тоже нравится мармита только тонким слоем и без ужасного жирного масла. Она откидывается назад, наслаждаясь отсутствием голоса, который повторяет. — Перис, ты ничего не съела? Как насчет крошечного кусочка этого? Только попробуй что-нибудь это, всего несколько глотков этого. Она ненавидит все слова, связанные с едой. Попробуй, прожуй, проглоти, откуси, откуси. Это вообще похоже на слово «усы» с каким-то странным акцентом. Абсолютно непривлекательная вещь. Перис усмехается и, сама того не замечая, съедает оливку. Эмили стоит у Виторио и смотрит в меню с его тонким паутинным шрифтом и изогнутыми золотыми краями. Лингвини с моллюсками, ребра по-милански, с марсалой десертным вином, стейки, пиццы Оли. Она позволяет этим словам прокатиться по ней как заклинание, вспоминая бесконечные трапезы в Виторию и дома у джины в Хайгийте. Жирная паста с начинкой, блестящие соусы, бесчисленные бокалы вина разного для каждого блюда. Нигде в Италии она не пробовала ничего подобного. Тосканская еда, как правило, простая, из свежих местных продуктов. В ней нет сокровенной атмосферы старинной кухни джины, где чеснок ожерельями свисает с потолка, напоминая огромные бусины. И Майкл всегда шутил, что ему матери точно можно не бояться вампиров. «О, Майкл, в своем белом халате со светоскопом, где ты сейчас?» Она смотрит, как бизнесмены в подтяжках усаживаются за столиками снаружи, потеют и смеются, пока официанты разливают вино. Она знает, что у нее не хватит смелости войти. Сразу после обеда в море нельзя, поэтому Сиена берет детей на пирс. Джейк, Перрис и Чарли идут на автодром, но Гарри кричит и закрывает уши. Потом, слава богу, он находит аттракцион-паровозик Томас и радостно на него запрыгивает. Сиена кидает одну пятипенсовую монету за другой. Разменивать деньги было все равно, что выиграть в один из автоматов. Чудесный поток серебра льется прямо в ладони. И стоит, наблюдая за ним. У него сосредоточенное серьезное лицо пока синий паровозик движется вперед и назад, а дребезжащая музыка бесконечно повторяется. Почему ему он так нравится? Почему не почтальон Пэт или боб-строитель, пустующий рядом? — Я хочу на Томаса. Это Чарли, который сузил глаза, словно подумывает закатить истерику. — Ты можешь покататься в фургоне почтальона Пэта. — Не хочу, я хочу Томаса. Почему он постоянно катается на Томасе? — Потому что ему нравится только Томас. Сиена сует Чарли в красный фургон и опускает еще пятьдесят пенсов. К музыке Томаса присоединяется веселая мелодия Пэтта. — сиен где папочка? — внезапно спрашивает Чарли, выглядывая с водительского кресла. — Он работает, — быстро отвечает Сирена. — Ты же знаешь. — Да, но... Чарли выпячивает нижнюю губу в попытке заставить ее понять, где он, почему он не с нами. «Это сложно», — говорит Сиена. С того кошмарного дня, когда папа внезапно появился в Италии и сказал, что они с мамой всегда будут их любить, но больше не будут жить вместе, у нее возникло ужасное чувство, что она никогда не увидит его. Конечно, люди постоянно разводятся, она знает об этом. Она не собирается впадать в истерику, как Перис, просто она не осознала, насколько странным будет это чувство. Она привыкла, что папа в отъезде, но в этот раз все по-другому, словно он действительно бросил их и даже не является больше частью семьи. Мама говорит, вы скоро с ним увидитесь. Но всем понятно, что она не знает, когда. Она поворачивается к Чарли. Что она может ему сказать? Как его подбодрить, если она сама не знает ответов? Ты скоро увидишься с ним, — говорит она наконец, — я обещаю Но Чарли уже занялся гудком и, кажется, даже не услышал ее. Перрис и Джейк катаются на вальцере. Как только вам кажется, что он не может крутиться быстрее, Появляется мальчик в татуировках и раскручивает его сильнее так быстро, что голова вжимается в мягкую спинку и перехватывает дыхание. «Быстрее! Быстрее!» — кричит Перрис, хотя на самом деле уже хочет, чтобы все остановилось. «Быстрее!» — кричит Джейк. Ему все это ненавистно, но он скорее умрет, чем признается Перрис. Петра наслаждается редкими минутами покоя. Ей продолжает казаться, что Гарри зовет ее. Его голос, низкий, но пронзительный, словно отпечатался в мозговых импульсах. Она заставляет себя лежать дальше. С ним все будет в порядке. Он сиенный. Она очень способная, гораздо способнее, чем она сама в шестнадцать лет. Петра вспоминает себя в шестнадцать одетую в черное, читающую жестяной барабан. Известный роман немецкого писателя Гюнтера Грасса, 1927-2015 год. Она бы никогда не стала присматривать за чужими детьми, но с другой стороны. Никто и не собирался ее об этом просить. Соседи считали ее странной, а из родственников поблизости никто не жил. Они с мамой жили вдвоем. Петра усмехается, вспоминая, какими разными они были. Ее строгая и правильная мама и она со своей любовью к эпатажу. Может, это досталось ей от отца, который умер, когда ей было шесть? Ее мать очень мало о нем рассказывала. Он служил в армии и погиб в Северной Ирландии. Петра всегда думала, что он должно быть. Был мерзавцем, просто потому, что был солдатом. Но иногда ей кажется, что она помнит, как кто-то мягким шотландским голосом читал ей вслух. Это был ее отец? Что он читал? Виннипуха, — думает она, — у нее сохранилось расплывчатое воспоминание о том, как он изображал Иа. Слыша в голове его милый хмурый голос, она улыбается и закрывает глаза. Эмили уходит прочь от Виторио, по щекам текут слезы. «Возьми себя в руки!» — твердо говорит она себе. Она заходит в кафе, покупает булочку и воду, ест на Фицерой сквер, наблюдая, как голуби окружают туристов, достаточно глупых, чтобы их кормить. Почему она плачет? Ну, она плачет, потому что ее брак распался, у нее нет ни копейки. А Пол живет с какой-то шлюхой по имени Фиона. — Этого что, мало? — спрашивает она себя, выбрасывая остатки булочки в переполненную урну. Голуби мгновенно бросают туристов и собираются вокруг ее ног, ругаясь и толкаясь. Они напоминают ее детей. Но все же она знает, что слезы эти не только из-за Пола. Они еще и из-за Майкла, из-за Виторио, из-за из Джины из-за ее утраченной молодости. Сиена возвращается с пляжа и тянет Чарли за руку. Детям жарко, и они устали, ноют из-за ходьбы, жалуются, что болят ноги. Кожу на плечах Сиены стянуло от солнечных ожогов, а ноги болят в новых, расшитых бисером шлепанцах. Но есть что-то приятное, что-то традиционное в этом нытье, в том, как тащишься домой после целого дня на солнце. В Италии люди не тащатся. Они сидят дома в дневную жару и выходят свежие и отдохнувшие по вечерам. Сиена знает, что к вечеру у нее заболят плечи, и она будет мечтать о прохладной ванне и ночи райского британского телевидения. «Давай, Чарли!» — уговаривает она. «Мы почти на месте». «Понеси меня, ноет Чарли, я хочу к мамочке». «Я расскажу тебе историю», — говорит Сиена, усиленно соображая. Чарли молчит, выпитив нижнюю губу, и ждет, пока она что-нибудь придумает. «Жил однажды мальчик по имени Чарли. И Гарри», — неожиданно говорит Гарри. Он идет с Перис, и Сиена не заметила, что он слушает. «И Гарри», — соглашается она. «И Джейк», — добавляет Сиена для большей убедительности. Однажды они пошли на пляж и нашли волшебный камень. Сначала они не знали, что он волшебный, но когда вынесли его на свет, он начал мерцать и светиться. Чарли потер камень и услышал тоненький голосок, который сказал, «Киньте меня обратно в море, и я исполню три ваших желания». Ее голос... Медленный и ритмичный ведет их по ступенькам с пляжа, через разрозненную толпу, к дому. Так что я стою там, просто глядя на ресторан. Я читаю меню, словно это любовное письмо. Я, должно быть, с ума схожу. Эмили делает глоток вина и отправляет в рот особый жареный рис. Они с Петро сидят в подвальной кухне с китайской едой. Дети наверху смотрят Скуби-Ду, один из немногих дисков, который, кажется, удовлетворяет запросы всех возрастных групп. Гарри, который обычно воет, чтобы включили паровозик Томас, радостно сидит на коленках у Пэрис и пародирует Скуби. Чарли почти спит, зажатый между Сиеной и Джейком на диване. — Ты не сходишь с ума, — успокаивает Петра, наполняя ее бокал но не ее тарелку, — замечает Эмили. Это соблазн прошлого. Оно всех нас догоняет. Ты хочешь вернуться в то время, когда была счастлива. — И молода, — мрачно отвечает Эмили, делая еще глоток. Она понимает, что немного пьяна. — Иногда я просто не выношу, что я больше не молодая. Почему никто не сказал, что когда нам будет сорок, Мы будем чувствовать себя точно так же, как и в восемнадцать. Мы бы им не поверили, — говорит Петра. Я думала, что когда мне будет сорок, я уже вроде как определюсь совсем. Ну, знаешь, привыкну сидеть дома, жить скучной жизнью, никогда больше не влюбляясь. Но в глубине души я до сих пор думаю, что со мной еще будут случаться захватывающие вещи. — Вполне может быть, — лояльно говорит Эмили. Петра издает короткий смешок. — Я мать-одиночка двоих детей, один из которых аутист. Я преподаю в общеобразовательной школе. Что захватывающего со мной может произойти? — Никогда не знаешь, — возражает Эмили. — Может, Джордж Клуни устроится к вам учителем? Петра смеется. Думаю, мне лучше составить план действий на случай непредвиденных обстоятельств, если вдруг выяснится, что я не героиня дерьмового американского фильма». Затем, не глядя на Эмили, она говорит, «Что бы ты сделала, если бы он вышел из ресторана?» «Кто?» — спрашивает Эмили, все еще думая о Джорджи Клуме. «Майкл. Что, если бы он вышел из ресторана и увидел тебя?» — Что бы ты сделала? — Эмили думает, собирая последние зерна риса на тарелке. — Я не знаю, — наконец отвечает она, — засмеялась бы, заплакала, поздоровалась, кинулась бы к нему в объятия. Я не знаю, я так далеко не заходила, снова бы вернулась в свои восемнадцать, сидела бы в ресторане с Майклом, пока Джина приносит нам вкусную еду. Господи, джин Я бы все отдала, чтобы снова ее увидеть. Я всегда считала ее немного пугающей. Все эти украшения и крашеные волосы, и как она постоянно носилась с Майклом. Я любила ее, — мечтательно произносит Эмили. Она всегда говорила, что я единственная девушка Майкла, которая ей понравилась. Она сделала нам астрологические карты и сказала, что мы поженимся. — У нас будет пятеро детей, и мы будем жить счастливо. — Что ж, тут она ошиблась, не так ли? — бодро говорит Петра, отмывая тарелки. Она чувствует своим долгом привнести немного реализма. — Да, ошиблась. Со вздохом соглашается Эмили. — Ничего не слышала о ней? — Нет, она отправляла мне открытки на Рождество несколько лет, но потом перестала, когда я вышла замуж. — У меня не было на нее прав. Она же не была моей свекровью. — У меня никогда не было свекрови, — говорит Петра. — Одно из преимуществ незамужней жизни. Какой была мама Пола? — О, нормальный. Очень приличная, очень светская. Немного похожа на мою маму, кстати. Не могу понять, как у нее получился пол. Они обе молчат и думают о поле. Петра вспоминает тот раз когда он вздумал к ней приставать однажды вечером, когда Эмили ушла спать, и они остались вдвоем пить бренди. Она помнит его на удивление простодушные голубые глаза и бесстыжую улыбку. — Почему нет? — спросил он. — Удиви себя. Она помнит, что на секунду действительно почти поддалась искушению. Эмили думает о таинственной Фионе. Может быть, она богатая? — Это довольно богатое имя, мажорское имя, имя для бархатной повязки для волос, для загородного дома. — Это странно, — говорит она вслух, — я не завидую новой женщине Пола, но я завидую жене Майкла до сих пор, спустя столько лет. — Ну, — Петра наполняет оба бокала, — завтра ты, может быть, ее увидишь и его по-настоящему.